Тихонравов. Хроника адской машины. Москва опустела. Остались только те, кто не мог заплатить несколько сот рублей за подводу, да те, кто решил в тяжкий час разделить участь родного города, обреченного на сдачу французам. Еще день-два и армия Наполеона займет Белокаменную. По Тверской дороге, что вела в Петербург, мчались, обгоняя друг друга, кареты, дармезы, телеги, страдавние Рыдваны. Среди прочих неприметная карета с двумя пассажирами, на чьих подорожных значилось имя самого генерал-губернатора Москвы графа Растопчина. Один из них именовался доктором Шмидтом, другой – курлянцем Фейхнером. Хотя на самом деле, на самом деле доктор Шмидт был немецкий подданный Франц Леппих, и пребывание его в России окружалось величайшей тайной. Спутник Леппиха, представленный к нему как глаза и уши государевы, Эльдъегерский прапорщик Иордан. О Лепихе до нас дошли довольно скудные сведения. Известно, что он родился в 1775 году в крестьянской семье. В годы молодости Лепих занимался разными изобретениями. Так он создал новый тип фортепиано, а затем соорудил музыкальный инструмент, названный им пан-мелодиконом. В начале 1812 года изобретатель приехал в Париж и, желая заслужить внимание и благосклонности Наполеона, предложил ему проект управляемого воздушного шара, который мог бы поднимать такое количество разрывных снарядов, что посредством их можно было бы истребить целые неприятельские армии. Это было довольно смелое предложение. До того подобные проекты не смогли воплотить в жизнь неизвестный воздухоплаватель Бланшар, его коллега Бриссон, автор мемуара об управлении воздушными шарами. Все, чего смогли добиться французы, использовать для военных целей аэростат. В 1794 году физик Кутель поднялся над укреплениями австрийцев на недосягаемую для оружия высоту и составил подробный план вражеской позиции. Впоследствии Кутель участвовал в качестве воздухоплавателя в египетской компании «Бонапарт». Наполеон отнесся к Лепиху как к шарлатану и приказал выслать его из Франции. Однако узнал что Лепих — близ города Тюбингена, Германии, начал строить свой шар, велел схватить изобретателя и доставить во Францию. Между тем Лепих обратился с предложением к русскому правительству построить в России воздушный корабль, с помощью которого можно будет с воздуха разгромить французские войска. К тому времени война между Россией и Францией считалась уже неизбежной. 22 марта 1812 года русский посланник в Германии писал Александру I. «Ныне сделано открытие столь великой важности, что оно необходимо должно иметь выгоднейшие последствия для тех, которые первыми онами воспользуются. Механик Лепих после многих поисков нашел, что птицы — Маханием крыльев своих делает пустоту в атмосфере, которая принуждает их стремительно расширяться в облегченном пространстве. Он приноровил начало их к шару, то есть приспособил искусственные крылья к своему воздушному шару. И какое же было его восхищение, когда невступно, без перерывов, три часа полета Он в различных направлениях, как вперед, так и назад, по ветру и против ветра, поднимаясь и опускаясь по своему произволу, сделал 45 французских миль.